39. Светлячковый фонарь Ворон исхитрялся прилетать едва ли не каждый день, а Цинь уже привыкла, что он слоняется поблизости или кувыркается на облюбованной ветке, или даже снисходит до того, чтобы помочь ей выпалоть сырники. Но кое-что ее смущало. Он никогда не забывал принести ей гостинцы, в основном сладости или игрушки, к примеру, бамбуковую вертушку с стрекозу. Но ей-то нечем было одарить его в ответ. У Миньжу ничего и не требовал, но Ацинь казалось несправедливым, что он ничего не получает взамен. А то, что она пыталась ему всучить, скажем, зерен из своего обеда, решительно отвергалась. Не считая платка, он ничего не взял. «Быть может, — решила Ацинь, — нужно проявить фантазию, чтобы заинтересовать этого привередливого ворона». Разумеется, собственное пёрышко дарить ему в ответ Ацинь не собиралась. Своё-то он не подарил, а всучил, уверив себя, что ей до одури хочется его получить. Мало ли, что он там себе надумал. Это очень неподобающий поступок. О вышивании ещё одного платка для него и речи быть не могло. Конечно, он сдержанно похвалил ее работу, но Ацинь прекрасно понимала, что это простая вежливость. Она ведь в самом деле напортачила сознанкой. Да и снова исколоть пальцы ей нисколько не хотелось. С уроками на заданную тему она выучилась справляться без особых для себя потерь. Когда десятки раз делаешь одно и то же, поневоле научишься. Но для платка в подарок нужно было проявить фантазию и импровизировать. Отсюда испутанные нитки на изнаночной стороне. Да и куда ему столько платков? А цень была рассеянной весь день и уроки выполнила абы как, лишь бы со счетом сошлось. Но проверять их в этот раз было некому. Госпожа Цзи, говорят, занемогла и не выходила из собственных покоев вот уже несколько дней. Птицы перешептывались и сплетничали. Самой горячей сплетней было «Госпожа Цзи готовится снести яйцо». Надежные источники в лице служанок это опровергли, но слухи продолжали плодиться. А Цинь подумала машинально, что если бы у матушки с отцом появился общий цыплёнок, то, быть может, наследником назначили бы его, и ей не пришлось бы проходить испытания наследницы. Но эта мысль ей не понравилась, ведь тогда она бы никогда больше не увиделась с Уминьчжу. Ее бы сразу выдали замуж и отослали в клан боевых петухов. Она невольно поежилась, когда подумала об этом. Ее жених-то никогда ничего не дарил ей, он сюда и носу не казал. Да он бы и не додумался без чужой подсказки. У Минь-Джу действительно по всем статьям его лучше. А Цин слегка покраснела при мысли об этом. Это были его собственные слова, а она с ним запоздала согласилась. Как неловко. Она вспомнила, как он улетал от нее в сумерках и загорелась. Я знаю, что ему подарить. Дождавшись ночи, А Цин вышла из дому, чтобы набрать светляков. Если посадить их в бамбуковую коробочку, то можно использовать ее как фонарик. Птицы так и делали, привязывали коробочки к поясам, чтобы освещать себе дорогу. — Это тебе, — сказала отцынь на ладони протягивая ему бамбуковую коробочку. Уменьшу по птичьей наклонил голову, разглядывая подарок. Внутри что-то скреблось, он это слышал, потому и не торопился забирать. — Я не ем жуков, — наконец сказал он. — Это не еда. — сердито возразила Ацинь. У Уменьчжу издал задумчивое мычание, потом как-то сразу оживился и воскликнул. — Там боевые сверчки? — Что? — переспросила Ацинь. Поняв по её реакции, что ошибся, Уменьчжу сник и объяснил. — Вороны часто устраивают бои сверчков ради развлечения. Я подумал, что на горе певчих птиц могут водиться какие-нибудь редкие виды сверчков. — Обычные у нас сверчки. И как вообще можно заставлять бедных сверчков драться? Возмутилась Ацинь. Никто их не заставляет. Они сами в драку лезут, стоит им встретиться один на один, возразил у Минчужу. Нужно только устроить им такую встречу. Это одно и то же. И вовсе не одно и то же. В общем, Ацинь решительно впихнул ему в руки бамбуковую коробочку. Там не боевые сверчки, там светляки. У Минчужу высоко выгнул бровь. А на горе певчих птиц устраивают бои светляков. Нет, это светлячковый фонарь! Теперь уже настала очередь у Минджу спрашивать. Что? Отцинь терпеливо объяснила, для чего птицам такие фонарики. У Минджу от чего-то развеселился. Она укоризненно на него поглядела. Нет-нет, не подумай ничего такого, замахал он руками, но смеяться не перестал. Отличная штука, особенно если держать ее в когтях, когда летишь. Можно напугать других птиц. Напугать? растерялась Ацинь. Ага. «Вороны же чёрные, в темноте не видно, а зеленый свет в коробке похож на призрака», — радостно принялся объяснять он. «Вот будет потеха!» А Цинь уже сто раз успела пожалеть, что подарила ему светлячковый фонарь, но не отбирать же. Тем более, что он сразу пресёк все ее попытки, высоко подняв подарок над головой. «Раз подарила, так не забирай», — укорил он. «Мне нравится». Я его тебе не для того подарила, чтобы ты им птиц пугал, а чтобы не сбился с пути в темноте. — Одно другому не мешает, — возразил он. — Вороны — исключительно пакостные птицы, — подумала Ацинь. Как бы она удивилась, узнав, что у жу был полностью с ней согласен.